Глава 4. Вечером был скромный семейный ужин всего на 200 человек, посвященный приезду главы семейства. Так что присутствовали только близкие родственники из тех, кто жил во дворце или смог приехать в Гвадалахару из ближайших поместьй. Тихо играли музыканты, не мешая господам есть и пить. Поскольку вскоре после того, как они насытятся, настанет черед танцев, а во главе стола сидел сам сеньор Иньего, по разной руки от которого разместились его наследник Дон Диего и епископ Сигуэнси, его преосвященство Фернандо де Лухан. Отставив серебряный кубок с вином, Дон Иньего повернулся к пожилому священнику, пользующемуся огромным авторитетом не только в своей епархии. «Фернандо, я хотел услышать твое мнение о нем», — тихо сказал он. «Так и думал, что меня позвали на ужин не только из уважения к моим Сидинам, мягко улыбнулся сухонький епископ. «Скорее уж твои лысини, Фернандо». Они были давно знакомы, так что общались на коротке, когда их никто не мог услышать. «Одно другому не мешает». «Согласен». Епископ отщепнул от лежащей перед ним на серебряном блюде курицы кусочек и отправил его в рот, прежде чем ответить. «Фернандо, не томи». Индиго был настроен решительно, поэтому поторопил друга. «Я писал и советовался с архиепископом Толедо а также в Рим, — тихо ответил тот, — о столь необычном ребенке. И? Дон Эньего заволновался, поскольку ответ от Примаса Кастюли, а уж тем более Рима, мог принести в его семью множество проблем, если бы они были против его внука. И тут глава дома боялся не за этого уродца, а за свой род, ведь пятно внука сразу становилось пятном и для всех Мендоса. Эньего. Он в два года самостоятельно изучает латынь. Голос епископа стал очень серьезным. Читает Библию. Но я не вижу для него другого пути, кроме как стать служителем церкви, ответил Иньего. Мы не найдем ему невесту с такой внешностью, не говоря уже о том, чтобы он смог стать военным. Бог любит всех своих чад вне зависимости от того, какой они внешности. Перекрестился епископ. «А этот ребенок явно отмечен Его благодатью, если с самого рождения не разлучается с символом Его но он просит дать ему учителя для изучения еврейского, арабского, — изумился Дон Иньего. — Нет ли тут ереси? — Арамейского, — уточнил епископ. — Это древний язык, на котором писались все священные тексты. — Ладно, — не сдавался Дон Иньего, — но арабский. Я тоже поинтересовался об этом в Риме. Но мне ответили, что вреда в этом никакого нет, особенно если он станет потом проповедовать среди неверных. «На их языке это будет сделать гораздо проще, мой друг», — тихо ответил епископ. «Более того, мне пообещали, что кардинал Хуан де Торквемада, который сейчас из Оренса направляется в Рим, посетит нас и поговорит с этим ребенком. Рим заинтересовал мальчик, который с таких лет проявляет большую тягу к Богу. Мы, конечно же, примем его Преосвященство самым достойным образом», удивленно покачал головой Дон Иньиго. «Кто бы знал, что внук будет удостоен подобной чести». Церкви всегда нужны умные и духовно развитые люди. Епископ снова стал серьезным, особенно из рода Мендоса. Мы удвоим пожертвования вашей епархии в этом году, ваше преосвященство, не колеблись, ответил Дон Иньего, ведь не заметить ваших усилий в том, чтобы ребенка не считали выродком сатаны, как о нем болтают везде, мы не можем. Давайте лучше утроим пожертвования, улыбнулся епископ, третья часть которого будет передана лично мне. А взамен. Глава дома Мендоса заинтересованно посмотрел на священника, поскольку это уже были весьма приличные деньги. «Взамен я приложу все свои силы к тому, чтобы в архиепархии Толедо, а главное в Риме, считали ребенка маленьким чудом». «Согласен. Это звучит много лучше, чем выродок сатаны», — улыбнулся Дон Иньего. «Можете не сомневаться, ваше Преосвященство, в моей благодарности». «Благодарю, Диего. Я знал, что мы всегда можем договориться». Улыбнулся епископ и снова вернулся к своей курице. Вадалахарский дворец Мендоса видел многих знатных гостей, но посещение его кардиналами были все же редкостью. Тем более, что этого гостя прислали не просто так. И это все понимали. Свита кардинала Торквемады была небольшой, всего 10 человек, так что без труда уместилась в гостевых покоях. Слуги тут же понесли воду и еду, чтобы его преосвященство отдохнул И смыл с себя дорожную пыль, а вечером, в честь его прибытия к ужину, были приглашены все знатные люди города, поскольку благословение кардинала хотелось получить многим. Слухи о его прибытии, а также о том, к кому он едет, конечно же, давно облетели город. Кто-то судачил о том, что отродец станы, давно пора отправить обратно в ад, откуда он появился. Но все больше появлялось голосов за то, что внешнее уродство еще не признак Ереси. Ведь всем известно, что ребенок ходит в церковь наравне со взрослыми пусть и не своими ногами. «Ваше просвященство — это честь для нас». К отдохнувшему кардиналу попросился Диего, чтобы узнать, как вообще священник настроен по отношению к его семье. Примечание. Такое обращение к кардиналам, как ваше высокопросвященство в Римско-католической церкви, было впервые даровано папой Урбаном VIII 10 июня 1630 года особым декретом. Так что на момент повествования обращение к кардиналам такое же, как к епископам и к архиепископам. Ваше Преосвященство, здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Добрый день, сеньор. Высокий, худой, словно жертв, кардинал сидел на стуле, а слуги подавали ему корреспонденцию, которая нагнала его в пути. Это взаимно. Я благодарен Богу и вам за этот прием. Иначе и быть не могло. Диего колебался спрашивать напрямую кардинала о его настрое или нет. Вы можете мне устроить встречу с вашим сыном, скажем, через час? Кардинал сам решил проявить инициативу, сняв с плеч Мендоса тяжкий груз. «Конечно, ваше Преосвященство!» — склонил он голову. «Сын все равно практически не выходит из своих покоев». «Причина понятна. Люди часто бывают жестоки с теми, кто не похож на них самих», — поднял руку Турквемада, останавливая дальнейшее объяснение. «Благодарю за понимание, ваше Преосвященство!» — улыбнулся с благодарностью Диего. Через час двери в покое кардинала Турквемада открылись и служанка внесла ребенка, который одним своим видом вызывал брезгливость у тех, кто не был с ним знаком ранее. Перекошенный, горбатый, с подрагивающими конечностями. В общем, кардинал отчетливо понял, почему тот редко покидает свои покои. Вторая служанка внесла стул на высоких ножках и, положив на него подушку, усадила ребенка напротив торквемады. Еще раз поклонившись кардиналу, обе быстро вышли, а Хуан прямо посмотрел в глаза ребенка, которые изумили его. В них светились ум и энергия, которую он редко видел даже среди своего окружения. «Я ознакомился с вашими трудами, ваше преосвященство», — заговорил ребенок на корявой латыни, но ровным, спокойным тоном, далеким от речи ребенка двух лет. «Если с вашими выводами по де-концепшн паре мария я в целом согласен, не кажется ли вам, что сумма де-эслессия вы слишком уж отделяете результаты дискусов на соборах от решения пап?» Ведь как иначе мы можем внести что-то новое в учение о Боге, если будем зависеть от мнения пусть великого, но одного человека? Если бы сейчас в окно комнаты влетел ангел, Хуан де Торквемада был бы, наверное, менее удивлен, чем услышав подобное заявление от маленького ребенка. Его глаза расширились, и, отбросив письмо, которое он держал в руках, кардинал наклонился вперед. — С какой конкретной частью в моем труде это не согласен, сын мой? — поинтересовался он. В большей части, наверное, здесь хизматисис, херетисис», — Ответил ребенок без малейшего колебания. Хотя мне так жаль, что ваш труд о защите прав конверсос, а главное булла папы по этому поводу так мало поколебали людей костели. Но хотя бы Педро Сармиенто отлучили от церкви в назидание остальным. Здесь ваша роль просто бесценна, и я благодарен вам за это. Считаю, что новообращенные, пока этого не доказано, должны обладать такими же церковными и светскими правами, как и остальные христиане. «Иначе мы сами копаем под себя», высказывая недоверие их вере. Кардинал очень сильно постарался абстрагироваться от того, кого он перед собой видит, поскольку внешний вид ребенка ну никак не укладывается в его голове с тем, что тот говорит. «Твоя латынь, она плоха. Кто тебя обучает?» поинтересовался он, чтобы немного прийти в себя. «В этом и проблема, ваше преосвященство. Мне не дают учителей», — пожаловался ребенок. «Мне приходится все учить самому». «Причина?» — удивился кардинал. — Никогда не поверю, что у Мендоса недостаточно денег для этого. — Но, я думаю, меня хотят побыстрее спихнуть в какой-нибудь отдаленный монастырь, чтобы я своим видом никого не смущал, — спокойно ответил ребенок. Так что какой смысл тратить деньги на моё обучение? Торквемада посерьезнел. Поверь мне, дитя, познакомившись с тобой лично, я сделаю всё, чтобы такой ум не остался в потьмах. — Благодарю, ваше преосвященство. Ребенок попытался склонить голову, Но из-за горба ему не удалось этого сделать. «А теперь?» Тут кардинал хищно улыбнулся. «Я бы хотел подробно узнать, в чем ты не согласен с моими трудами. Можешь, кстати, перейти на Кастильский. Спор у нас, думаю, будет весьма жаркий по этому поводу. Как вам будет угодно, ваше Преосвященство?» Гримаса на лице ребенка должна была, по-видимому, означать улыбку. И он тут же перешел на родной язык. Громкие споры и даже те слова, которые обычно священники не произносят, доносились из покоев кардинала до самого заката, пока подошедшее время Пира и сам Дон Иньиго, постучавшийся в дверь, не остановили горячую дискуссию. Склокоченный, возбужденный кардинал с пеной у рта доказывал что-то маленькому ребенку, а тот раз за разом вставлял какие-то только им обоим известные фразы из Нового и Ветхого Завета, возмущавшие кардинала. Так что Дон Иньиго был весьма обеспокоен, как бы внук не разозлил кардинала и тот не уехал от них с негативным решением по его поводу. Когда слуги унесли ребенка, который угрожал взрослому завтра продолжить их спор, глава дома Мендоса опустился на соседнее кресло и взволнованно посмотрел на взбудораженного кардинала. «Ваше Преосвященство, прошу простить меня, если внук позволил себе слишком многое. Его воспитанием по большей части занимается он сам». Кардинал молчал, явно приходя в себя и успокаиваясь. Затем с горящим взором посмотрел на Дона и «Я забираю его», — твердо сказал он. Ведь следующий год он проведет со мной, а дальше посмотрим». «Ваше Преосвященство», — изумился Иньигу такому решению. «Но почему?» «Вы ведь сами хотите от него избавиться», — напрямую ответил Торквемада. «К тому же не даете нужного образования. Для ума, подобного ему, это просто преступление. Я намерен устранить этот пробел и научить его всему, что знаю сам». «Это так, ваше Преосвященство?» не стал обманывать верховное духовное лицо Дон Иньиго. «Но позвольте хотя бы расходы на его содержание взять на себя. Это самое меньшее, что мы можем сделать за вашу помощь. Мы никогда не отказываемся от пожертвований», склонил голову Торквемада, все еще явно находясь под впечатлением от прошлого разговора. «Завтра я отдохну, а послезавтра мы продолжим путь. Я увидел все, что хотел. Я распоряжусь, чтобы скакунов и припазы в дорогу вам подготовили» согласился с неожиданно быстрым отъездом кардинала глава дома Мендоса. «И мы будем благодарны вам за это», — кивнул кардинал. Весь следующий день все во дворце Мендоса наблюдали странную картину, как кардинал прогуливался по коридорам, а рядом его слуга носил ребенка, с которым его преосвященство разговаривал, часто переходя с Костельского на латынь и обратно. И это нисколько не смущало собеседников, поскольку малыш поступал ровно так же. Все те, кто хотел встретиться с кардиналом, были вынуждены удовольствоваться его кратким благословением по отъезде, когда он перекрестил всех и убыл в Рим, увозя с собой ребенка. Наконец в доме Мендоса исчез так будоражащий всех источник пересудов, и те, кто говорил о нем исключительно как об исчадии ада, слегка прикусили языки. Если за ребенка Дона Диего вступила сама церковь, такие разговоры становились опасными уже для самих распространителей подобных слухов.